Глава третья. Жази. Майкл попытался, конечно, возмутиться, но было слишком сложно бодаться с ректором. «Жази, я жду тебя в коридоре», — решительно ответил парень. А я растерянно кивнула. А что я еще могла? Забрав у ректора документы, Майкл ушел, оставив меня один на один с ректором. Первое время Оракул молчал. Он лишь спокойно рассматривал меня, в то время как я переминалась с ноги на ногу, пытаясь унять дрожь. Сказать было нечего. Попробовать оправдаться? Но я же не виновата. Наконец мужчина медленно встал и подошел ко мне. Хотелось бы сделать шаг назад, да только ноги не слушались. Было неловко. Не припомню, чтобы наш договор вдруг аннулировался произнес он, а я резко вскинула голову, взглянув на опасного мага, нависшего надо мной. Спокойный взгляд. Он явно был хозяином положения. Идеальный во всем. Высокий, одетый с иголочки, с гладко выбритым лицом и приятным парфюмом. Единственное, что выбивалось из общей картины, это черные волосы до плеч, небрежно собранные в низкий хвост но, кажется, даже они лежали так, как надо их хозяину. «Это досадное недоразумение», — торопливо произнесла я. «Что именно? То, что ты чуть не взорвала Академию или умудрилась заполучить метку невесты, хотя носишь мое родовое кольцо, Жази». Обхватив мое запястье пальцами, он поднял мою руку, чтобы мне было лучше видно то самое кольцо, которое и являлось помолвочным. И то, и то. Я не знаю, как метка появилась на моей руке, ответила я, упрямо смотря на мужчину. Ну, очень интересно, кивнул он. Может, это освежит твою память? Не поверил мне мужчина, резко притягивая к себе и накрывая мои губы жестким поцелуем. Я даже не успела среагировать, а потом уже было поздно. Его рука властно зарылась в мои волосы, фиксируя мою голову и не давая отстраниться. Он наказывал. Не за то, что я получила метку, а за ложь. И мне нечего было возразить. Поцелуй сводил с ума. Он отличался от того, что я получила недавно от Майкла, торопливый, наглый и слюнявый. Оракул целовал иначе. От этого поцелуя колени подгибались, а голова начинала кружиться. Внутри все переворачивалось, а жар прокатывался по телу. «Ну, так что?» «Вспомнила?» Поинтересовался он, оторвавшись от моих губ. «Да», — торопливо ответила я. «Я слушаю». Отстранился ректор, отпуская меня и делая шаг назад. Сердце в груди готово было выпрыгнуть, но я попыталась унять его, приводя себя в чувство. Майкл владеет аномально огромной силой. Именно она и привела меня в академию. Вчера я пробралась в его комнату, чтобы лишить опасных сил, но он вернулся раньше. И так получилось, что он поцеловал меня. Именно тогда все пошло не так. У нас появились метки, и мы обменялись магией. Теперь я с огнем, а он со льдом. «Объяснила я все. И как же получилось, что он поцеловал тебя?» «Все мужчины чувствуют к тебе отвращение», — задумчиво ответил ректор. «А это надо у вас спросить, господин Оракул. С Майклом ваша магия не работает». Перевела я стрелки на мужчину, немного злясь на то, что ответила на недавний поцелуй. «Слабачка». «Сейчас это не первоочередная проблема». Пока я буду искать способ вернуть тебе магию, тебе придется учиться здесь, Жази. И метку придется скрыть. Надеюсь, твой маленький друг поможет с этим, кивнул в сторону ледяного пира мужчина. Хорошо. И спасибо за помощь, кивнула я. Это не помощь, усмехнулся мужчина, возвращаясь в свое кресло. Это еще одна сделка, Жази. Вот и здравствуйте. «А чего ты ожидала? Что он будет просто так тебе помогать? Как же!» «И что вы потребуете взамен?» Гордо вскинув голову, посмотрела я на него. «Узнаешь, когда я верну твою магию на место», — ответил Оракул, довольно улыбаясь. «И мне бы отказаться от сделки, но без него я точно не справлюсь. Я даже не знаю, с чем имею дело. Ритуал или врожденная способность Майкла?» что? После встречи с ректором и очередной сделки с ним, я с документами покинула его кабинет, находясь в довольно смешанных чувствах. С одной стороны, я вовсе не ожидала от него такого. Под таким я подразумеваю собственнические замашки. Хотя откуда мне знать, насколько сильно я нужна в качестве невесты этому оракулу? И зачем вообще ему невеста? А вот, с другой стороны, я совершенно не ожидала, что он снова заключит со мной сделку. Хотя тут я сама виновата. Не вляпалась бы так, ничего бы и не было. И зачем я к Майклу попёрлась? Что, серьезно, смогла бы убить его? Честно говоря, я сама не знаю, что я хотела тогда сделать. Скорее узнать, правда ли он так опасен. Узнала. Теперь мы опасны оба особенно сейчас, когда ни та, ни другая магия нас не слушается. Территория Академии оказалась огромной, но, на моё счастье, имелись указатели, которые помогли мне понять, где находится общежитие. Именно туда я и направилась, осматриваясь вокруг. Аллеи сильно отличались от тех, которые были в прошлой Академии. Здесь не было цветущих клумб. Максимум, что можно было встретить — кусты с черными листьями. Цветы же, если и встречались, то пугали своей ядовитой окраской. Я настороженно косилась на них, стараясь, как можно быстрее преодолеть опасные заросли. Но не это оказалось самым пугающим. Группа фигур в темных длинных балахонах из-под глубоких капюшонов которых раздавались грубые голоса. Существа что-то обсуждали и шли прямо на меня. Я же не знала, куда деться. Впервые мне стало страшно, и было чувство, что эта группа опасна для меня. Но было бы безумием ринуться в те кусты. Поэтому я просто замерла на месте, ощущая, как бешено бьется от страха сердце в моей груди. «Новенькое?» Вдруг остановились они передо мной. Было странно слышать голос, но не видеть лица. «Ага». Дрожа как осиновый лист, ответила я. «Общежитие», — пробормотала я, не в силах говорить дальше. «Дальше иди. Как только увидишь первую развилку, ступай направо, а то там нет указателя. Коменданта найдешь на первом этаже», — ответил незнакомец, и группа существ последовала дальше. А я запоздала кивнула, понимая, что, кажется, только что повстречала хаоситиков. Даже не предполагала, что они так выглядят. «Интересно, что под балахонами? Люди или...» С горем пополам я нашла коменданта. Вот только не ожидала увидеть вместо человека хаоситика. Замявшись на пороге комнаты, я не сразу увидела Майкла, который стоял в сторонке, выжидающе смотря на хаосита. «Майкл?» — тихо позвала я его. «Ты уже взял ключи?» «Нет пока. Он почему-то тянет с заселением». Уже минут десять ключи перебирает. «Сейчас спрошу», — кивнула я. Решительно шагнув к стойке, я замерла перед существом. «Добрый день», — как можно любезнее произнесла я. «Я новенькая. Можно нам ключи от наших комнат и белье? Вот мои документы». «Жози Шандра», — посмотрев в документы, прочитал моё имя комендант. «Добро пожаловать», — Вот ключи. Комната 13. все необходимое уже там. Спасибо. Чуть улыбнувшись, ответила я, забирая обратно документы, на которых комендант поставил магическую метку. Майкл Лотер, вот ваш ключ. Обратился к огневеку хаоситик, возвращая ему документы. Парень без благодарности схватил их вместе с ключами и, подхватив меня под локоть, повел к выходу. Ну что ж не все так плохо и хаоситики не такие уж страшные, наверное. Ну что невестушка, пойдем поищем твою комнату нагло предложил Майкл, когда мы достигли развилки. коридор разветвлялся на два крыла: мужское справа и женское слева. Спасибо, но я сама найду свою комнату, а ты топай в свою. Нам еще сегодня надо найти столовую и библиотеку. И желательно расписание занятий где-то взять. Выпуталась я из хватки парня, направляясь в женское крыло. Но разве Майкл может хоть что-то понять с первого раза? Он шагнул за мной, пытаясь ухватить за руку, но я резко ушла в сторону и обернулась. И вовремя, чтобы увидеть, как Майкла что-то резко откинуло назад. Приглядевшись, я обнаружила мерцающую завесу, которая и послужила преградой для огневика. «Похоже, если ты не девочка, тебе не пройти, Майкл», — довольно улыбнулась я. «Ну и ладно. Встретимся позже», — вскочил на ноги парень и рванул в свою сторону. А я тихонько засмеялась, продолжив свой путь. Хоть что-то хорошее за день. «Хотя, подождите, а как же Берт?» Я испуганно опустила взгляд на свое запястье, но перышко все так же обвивало мою руку, не собираясь никуда исчезать, то есть защита пропустила его без проблем. Интересно, почему. Найдя нужную комнату, я открыла дверь ключом и заглянула внутрь. Судя по отсутствию личных вещей, комната была в полном моем распоряжении. Две кровати, двустворчатый шкаф, длинный стол и два стула одна дверь которая на проверку вела в небольшую ванную комнату никаких излишеств распахнув шкаф я обнаружила два комплекта студенческой формы черного цвета и постельное белье тут же имелось полотенце и кусок обычного мыла похоже придется самой добывать средства для волос жаль что нам не дали времени чтобы собрать вещи ведь я совсем недавно прикупила целый пузырек ладно это все ерунда Вытащив из шкафа форму, я решила ее примерить. Обычные, но удобные штаны, словно сшитые на меня, и пиджак с закрытым горлом. Также имелась серебристая вышивка на вороте и на манжетах. Неплохо, но мне все же нужна другая одежда. Стоило об этом подумать, как раздался стук в дверь. Открыв ее, я, к сожалению, никого не обнаружила. Зато на пороге скромно лежало несколько свертков. Забрав их, я распаковала один и с удивлением обнаружила свои вещи. Вот и хорошо, а то я переживать начала. Денег-то нет? Я все оставила в своей комнате в прошлой академии, но теперь они со мной, как и мои вещи. Я понимаю, что ты очень рада своим вещам, произнес Берт который, наконец, соизволил принять человеческий облик. «Но что ты будешь делать со второй меткой?» «Второй меткой?» — непонимающе уставилась я на Феникса. «Да, той, которая появилась после поцелуя с Оракулом», — уточнил Феникс. «Где?» — испуганно просипела я. «Ну, как сказать?» «Говори, как есть». «Она почти на всю спину» вздохнул Феникс. «Не может быть!» — ахнула я, торопливо расстегивая пиджак и поворачиваясь к зеркалу спиной. «Почему я ничего не почувствовала? И почему метки не конфликтуют?» «Без понятия». В зеркале и в самом деле удалось разглядеть новоприобретенную метку. «Какой-то узор шел вниз по позвоночнику до самого копчика». Периодически то тут, то там были отпечатаны странные знаки, но в основном это был ряд из витиеватых рисунков. «И что это значит?» — спросила я у Феникса, словно он мог знать ответы на все. «А сама как думаешь?» «Теперь ты официально невеста ректора, и чуется мне, это грозит нам серьезными неприятностями».